Образы кабанихи «Сноска-один» и ущербно воспитанного ею «любимого» в кавычках ее собственного сына из пьесы «Островского гроза» не высосаны им из пальца, как и мачеха Зоушки с ее дочерьми или же старуха и ее дочка-марфушечка-душечка из сказки «Морозка». Тоже ненародная выдумка и не клевета. Сноска-один Кабаниха, что полезно вспомнить в настоящем контексте, самка дикой свиньи. Но скажи нынешней, слепо и беззаботно о будущей жизни ребенка, инстинктивно любящей матери, что по своим душевным качествам она, кабаниха, калечащая становление детей в качестве человека своими инстинктами, то она сочтет это несправедливостью и оскорблением. И, соответственно сказанному, исчерпанность возможностей дальнейшего существования общества на основе инстинктивно обусловленного скрытного матриархата выражается во множественном распаде семей в обществах такого типа, в числу которых принадлежит и общество России наших дней. Возвращаясь к особенностям матриархата а в разных его формах, существующего в нынешней глобальной цивилизации, Следует отказаться и от мнения о том, что мужчине принадлежит активная роль в половых отношениях, протекающих на основе бессознательных инстинктивных увлечений, определяемых как в кавычках любовь слепа, в кавычках любовь зла, в кавычках красота твоя свела меня с ума и тому подобное. Для подавляющего большинства мужчин Женщины разделяются на две категории. Те, которые вызывают желание совокупления с ними, и те, которые оставляют мужчину равнодушным. Язык в этом отношении точен. При половых отношениях, под водительством инстинктов, желание близости у мужчины вызывает женщина, вне зависимости от того, стремится она к этому умышленно, либо же нет. Инстинктивная реакция мужчины – ответная. Другое дело, примет ли женщина, вызванная ею и обращенная к ней, желание мужчины сразу же, пройдет ли некоторое время, в течение которого женщина будет выхаживать свою добычу, либо же женщина никогда его не примет. Но существующая для мужчины необходимость деятельно домогаться от женщины принятия, вызванного ею же инстинктивного желания телесного совокупления и породила иллюзию активной роли мужчины в половых отношениях протекающих под водительством инстинктов о чем обычно забывают в действительности же мужчина в культуре скрытного матриархата невольник половых инстинктов возбуждаемых В нем женщины, сноска 1. Это общее правило, из которого статистически значимым исключением является относительно малочисленная категория мужчин сердцеедов, которые сами вызывают инстинктивное желание близости с ними у множества женщин, подчас не имея желания в отношении хотя бы одной из сохнущих по ним. Но и сердцееды могут быть носителями животного строя психики, отличаясь от остальных мужчин только некоторыми особенностями инстинктивных программ и их взаимодействием с культурно и лично обусловленными иными составляющими их психики. СНОСКА 1 Это открывает иной взгляд на вопрос, почему в период сталинизма многие мужья занимали важные государственные и партийные посты, а их жены тем временем сидели в качестве врагов народа в лагерях. Так было в семьях Молотова, Калинина, Буденова и многих других. Сохранение специалиста или политика обеспечивалось удалением либо уничтожением давлеющей над ним через инстинкты женщины, что прерывало его психологическую зависимость от нее. Это было своего рода альтернативой Кановалу при назначении на должность. И будучи властной над мужчиной через инстинкты полового влечения, женщина может направить мужчину и на подвиг, чем полны все рыцарские романы и прочие повествования о благородно вдохновляющем женском начале и влиянии его на мужчину, но может направить и на плаху. СНОСКА 2 СНОСКА 2 И это прослеживается на протяжении всей истории скрытного матриархата, по крайней мере, начиная от легенды о египетской царице Клеопатре, пославшей на плаху троих, выразившую желание переспать с нею даже на таких условиях. Россиянам эта легенда наиболее доступна в ее пересказе Пушкиным в египетских ночах. Среди погибших от блажек Клеопатры, в кавычках мужиков, Не нашлось, в кавычках, шахрозады в мужском теле, кто перевоспитал бы деспотичную царственную бабу. Чтобы это сравнение не показалось некорректным, следует иметь в виду, что шахразада оказалась на ложе шахриара на таких же условиях, причем, в отличие от гостей пира Клеопатры, не по своему желанию. Гостей же Клеопатры затащили на плаху не на аркане, а взявшись за в кавычках «половой член», что они отождествили со своей свободной волей распоряжаться своей жизнью. Во времена явного матриархата, если он когда-либо и имел место в истории, эта подневольность мужчине-женщине была просто обнаженной, а не маскировалась в одежды мужского самомнения о волевых качествах, присущих «активному» в кавычках «мужскому началу» и не скрывалась за разного рода атрибутами культуры, вроде «правил» в кавычках «хорошего тона», «учении о сильном» в кавычках и «слабом» в кавычках «поле». Если женщина не вызывает инстинктивного желания, сноска один, то при всей ее внешней, подчас неоспоримой красоте, здоровье симпатичности и достоинствах иного рода, совокупление с нею для инстинктивно водительствуемых в половых отношениях мужчин, возможен только как разновидность анонизма, тому же не приносящая вожделенного чувственного наслаждения. Если это случается в семье, возникшей из расчета на приобщение одного из супругов к социально-потребительскому статусу другого или под давлением иных социальных обстоятельств, сноска 2, то хотя семья и существует, но мужчине-невольнику инстинктов приходится либо преодолевать зависимость от них, либо услаждать свои чувственные вожделения на стороне, с другими самками. Сноска 1. И при этом, в общем-то, не возникает и психологической подчиненности мужчины женщине Сноска 2. Например, типичное для сословно-кланового строя родители просватали, а из родительской воли традиции общества выйти не дозволяет. Если же энергетику мужчины в инстинктивно обусловленном совокуплении и разгуле половых инстинктов описывать в терминах восточных эзотерических традиций, то, грубо говоря... Кундалини безудержно поднимается так, что выдавливает из психики все прочее и выплескивается через макушку, заливая все вокруг. Но кроме этого режима функционирования энергетики мужчины, возможен и иной режим. Некая энергия и смысл, информация, снисходят в человека свыше и ощущается им, как торжественная и самодостаточная, радостная и нежная щедрость любви. В таком состоянии для мужчины не имеет значения, вызывает ли конкретная женщина в нем инстинктивное желание близости с нею, либо же нет. Возникает действительно свобода любви, освобождающая психику человека из неволи половых инстинктов, а также и от прочих психологических привязанностей всегда несущая первосвежесть чувств и не имеющая ничего общего с распущенностью полового поведения. Ради безудержного усложнения чувственности при совокуплениях с кем ни попадя и разного рода анонизме. Пребывание в психологическом состоянии, настроении, свободы любви более комфортно, чем в прочих, и обеспечивает более высокий уровень деятельной безопасности во всех жизненных обстоятельствах, как для себя самого, так и для окружающих, чем пребывание в прочих психологических состояниях, настроениях. После первого нахождения путей в него, последующее вхождение, если это настроение не становится неизменным постоянным, хотя и обусловлены внешним течением событий сноска-1, тем не менее произвольны носкади, которые преимущественно являются следствием тех или иных собственных нравственных и этических неразрешенных либо ошибочно разрешенных проблем. Но в этом состоянии мужчина перестает быть марионеткой, которую вопреки здравому смыслу жизни волокут через разного рода обстоятельства, крепко ухватив за половой член не ему самому. Ранее было сказано, что культура человечества является продолжением и оболочкой для инстинктивных, ситуационно-ориентированных основ поведения. Соответственно, если высказанное мнение о том, что Запад и Россия живут в скрытном матриархате и жизнь общества определяется во многом женскими инстинктами, соответствует действительности, то в культуре должны присутствовать явные выражения прежде всего их. Известно, что в биосфере в воспроизводстве поколений видов на основе полового различия особей не последнюю роль играют инстинктивные программы привлечения особей противоположного пола и конкуренция среди особей одного и того же вида за лучшего партнера по половым отношениям и территорию обитания. А также и охрана своей территории от особей своего же вида, но не принадлежащих своей семье, стаду. У разных видов активная роль в привлечении особей иного пола для продолжения рода принадлежит либо самцам, либо самкам. Если искать аналоги такого рода в жизни человеческого общества, то практически всю историю Запада сопровождает история женской моды, женской косметики и парфюмерии и женской галантереи. Мужская мода, мужская косметика и парфюмерия и мужская галантерея не являются таким предметом обсуждения и внимания общества, как женские. Функционально по своему существу весь арсенал женской моды, косметики, парфюмерии и галантерии. Продолжение в культуру инстинктивных программ привлечения партнера для продолжения рода. СНОСКА-1 СНОСКА-1 Приведем курьез, подтверждающий правоту сказанного. Журнал «Человек и закон» некогда опубликовал сообщение, что в Великобритании Суд удовлетворил иск о разводе мужа на том основании, что до вступления в брак его супруга так интенсивно употребляла косметику, что создала у него ложное представление о своей привлекательности в качестве женщины. О том же анекдот. — Папа, скажи, как ловят сумасшедших? — С помощью косметики, модных платьев и белья, обворожительных улыбок, сынок. По своему существу все это взывает к половым инстинктам мужчин, в чем неоспоримо смогли убедиться многие жертвы изнасилований, которые своим видом, созданным ими же при помощи арсенала моды, косметики, парфюмерии и галантерии, смогли возбудить в ком-то из самцов поведение на основе половых инстинктов, которые те не смогли сдержать, либо же вообще не привыкли сдерживать, поскольку вся их психика подчинена нуждам инстинктов. Для животного строя психики женщин характерно стремление к тому, чтобы выделиться на фоне других самок и привлечь к себе внимание многих самцов. О том, какими личностными качествами обладают те, чье внимание они объективно своим внешним видом и поведением способны привлечь, Подавляющее большинство модниц не задумывается, слепо и бездумно следуя моде и ее, казалось бы, неуправляемым капризом. Требования эстетики и функциональности в женской моде вторичны по отношению к задаче возбуждения половых инстинктов мужчин. По существу же в безудержном следовании моде Далеко не всегда функциональны в других отношениях, кроме как обратить на себя внимание, выделятся на фоне остальных самок. Выражается инстинктивное, безумное и бессмысленное поведение многих женщин. То есть это животное, а не осмысленно человеческое, целесообразно ориентированное поведение. Либо же вообще одержимость. Женщина-человек – Должна уметь вести себя и должна вести себя так, чтобы быть желанной только любимому ею, в ком она уже с самого начала их взаимоотношений предвидит будущего достойного отца их детей, оставляя равнодушными к себе всех, даже сексуально озабоченных, самцов в округе. Исторически реально женская мода, а тем более в кавычках высокая мода, превратилась в порнодейство, сноска 1, с которым все свыклись. Сноска 1. Уничтожение модельера Версачи в июле 1997 года следует рассматривать именно в этом контексте. Оно стало возможным определенно по причине вредоносности его деятельности для человечной перспективы дальнейшего развития общества. Хотя такого рода вредоносностью занят не только он один, но и многие другие разработчики арсенала в кавычках «высокой моды», продолжающей в культуру низменные инстинкты. Это не нежный Эрос. Отличие порнодейства от Эроса в том, что порнодейство безадресно обращено к половым инстинктам толпы. А Эрос... Адресно обращен единственно к любимому человеку, обязательно иного пола. Этот критерий отличия позволяет утверждать, что порнодейство может быть эстетически обворожительным и чарующе совершенным, но не перестанет быть от этого порнодейством. А одно и то же действие, в зависимости от ему сопутствующих обстоятельств, может быть как гнусной порнухой, уничтожающей достоинство человека, так и эросом, возносящим чету преисполненную любви. Женщина-модница, тем более под покровом утонченной культуры, конечно, не столь явное животное, как откровенно похотливая потаскуха, но при определенном взгляде отличие между ними только в культурных продолжениях Одних и тех же неподвластных им половых инстинктов. СНОСКА-2 СНОСКА-2 Если кто-то поймет все сказанное так, что безвинные мужики страдают от тайной власти дурных женщин, то в действительности он ничего не понял. Представители обоих полов в их бездумной подчиненности поведением животным инстинктом порочны – А по своему существу представляют собой недолюдка. Если кто-то, ознакомившись с высказанными воззрениями на сложившийся институт моды, решит, что нашим идеалом является одеть всех кое-как сработанную серую униформу, например, ватники, то он тоже ничего не понял. Эстетичность одежды и внешнего вида и поведения человека – это одно – Опорное действо моды – это совсем другое. Соответственно, если мужчина через половые инстинкты подчинен женщине с животным строем психики, в поведении которой преобладают животные инстинкты и их культурное продолжение и оболочки, типа женской моды, то его поведение также весьма далеко от человеческого. СНОСКА-1 СНОСКА-1 в частности, в культуре современного общества имеются продолжения не только женских инстинктов привлечения партнера, но и продолжения инстинктов самцов. Так, в стадии павианов и иерархии их в кавычках личностей выстраиваются на основании того, кто кому безнаказанно показывает половой член. Соответственно, бездумно привычный общероссийский мат В прошлом атрибут преимущественно мужской субкультуры. Я тебя в кавычках, А вот тебе в кавычках. Я на вас всех положил в кавычках. Продолжение стада обезьянева животное инсентинова в культуру общества тех, кому свыше дано быть людьми, наместниками божьими на земле. О обезьянам не дано быть людьми. Россиянам же дано. В этом разница. И человеку разумному не должно унижаться организации своей психики до уровня организации психики обезьян. Соответственно, матерщина, внешне видимое выражение психики, свойственны недолюдкам. Но если кто-то захочет поупражняться в связи со сказанным в расизме в отношении русских и россиян, то ему следует знать, что специфически русско-татарский мат – не единственное продолжение в культуру животных инстинктов. Посостязаться между собой на глазах женщин в разного рода достоинствах – физическая сила, толстый кошелек, блеснуть умом – часто встречающиеся во всех культурах мужское занятие но также обусловленная половыми инстинктами и психологической зависимостью через них от женского одобрения. В прошлом в цивилизованной Европе это выражалось в рыцарских турнирах, а потом в спортивных состязаниях до конца XIX века, бывших преимущественно мужскими по составу участников. Массовый же обоеполый спорт, как одна из граней здорового образа жизни – Это уже достижение 20 века. Итак, под гнетом животных женских инстинктов живет на протяжении веков вся библейская цивилизация. Запад, Европа, обе Америки и Австралии. Ведический и Коранический Восток живут несколько иначе. Ведический Восток несет древнюю культуру воспитания разного рода самодисциплин, которые не допускают разгула животных инстинктов и социально обусловленных страстей. В коронической же культуре дело обстоит сложнее. Во времена пророка Мухаммада женщины не носили ни чадры, ни паранджи и не были узницами гаремов как это сложилось в исторически реальных мусульманских культурах разных стран в течение последующих веков. Коран не предписывал ничего подобного, но чадра, паранджа, затворничество в гаремах и то исторически реальное бесправие женщины, неизведенной до вещи собственности мужчины, которое воспроизведено, В художественных образах фильма «Белое солнце пустыни» это доведение до своей противоположности, действительно существующей коронической рекомендации, чтобы каждая девушка и женщина вела себя скромно и не стремилась обратить на себя внимание множества мужчин, обилием драгоценностей и броской косметикой и одеждой, тем самым возбуждая в них половые инстинкты и подчиняя себе мужчин через них. Чтобы не быть голословным, приведем прямо сказанное в Коране, сура 24, свет, аят 31. И скажи женщинам, верующим, пусть они потупляют свои взоры и охраняют свои члены, и пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно из них, пусть набрасывают свои покрывала на разрезы на груди. Пусть не показывают своих украшений разве только своим мужьям или своим отцам, или отцам своих мужей, или своим сыновьям, или сыновьям своих мужей, или своим братьям, или сыновьям своих братьев, или сыновьям своих сестер, или своим женщинам, или тем, чем овладели их десницы сноска1 или слугам их мужчин, которые не обладают желанием, или детям, которые не постигли наготы женщин, и пусть не бьют своими ногами так, чтобы узнавали, какие они скрывают украшения. Обратитесь все к Аллаху, о верующие, может быть вы окажетесь счастливыми. В переводе Крачковского. СНОСКА 1 подразумеваются служанки рабыни, но это не заповедь рабовладения, а дань нравам эпохи. То есть по существу Коран изначально порицал разнородные порнодейства и рекомендовал, чтобы культура общества была по-человечески осмысленной, чтобы она не строилась в ублажении несдерживаемого разгула половых инстинктов женщин давлеющих через половые инстинкты над психикой мужчин, а тем самым подчиняющих животным инстинктам культуру и жизнь всего общества в целом. Конкуренция и борьба за наилучшую территорию между особями многих видов в животном мире запрограммированная в соответствующие инстинкты. В обществе также имеет свое культурное продолжение и выглядит как конкуренция за обладание собственностью, за обеспеченность жилища. Рукотворное жилище – аналог территории обитания в природе и место пребывания матери и подрастающих поколений. Так, обустройство жилища оказалось в ведении женщины. Соответственно, и гонка безудержного стяжания – которая на протяжении веков лидирует западная цивилизация, поскольку в ней она подхлёстывается ростовщичеством, предписанным Библией расовой еврейской международной элите. Сноска 1. Является культурным продолжением также преимущественно женских инстинктов. Сноска 1. Рассеяние евреев – непечальное следствие антисемитизма древних римлян, а способ завоевания и управления миром хозяевами библейского проекта. Превосходство над роднёй, знакомыми и друзьями в обустройстве и убранстве жилища гораздо более интересует женщин, чем мужчин, и гораздо более ценимо ими, а не мужчинами. А преобладающая среди женщин ориентация поведения на полосу Настоящее, на рисунке 1, в этом случае обретает конкретное выражение. У них есть, а у нас нет. Хочу сейчас. Ты не можешь обеспечить семью всем необходимым, чтобы нам жить не хуже, чем другие люди живут. Сноска 2. Сноска 2. Вопрос о том, животный или человеческий строй психики у объектов подражания – В этом случае обычно не встает. При этом, если деятельность мужчины направлена на поддержание долгосрочных процессов, то с точки зрения сиюминутного, инстинктивно обусловленного женского деспотизма, эта деятельность в прямо сейчас. Лишение ейным мужчиной, которым она обладает как собственностью, и ее самой – и ее, также собственной семьи, чего-то желанного прямо сейчас, но никак не забота о будущем благополучии всех, и в том числе, и ее самой, и семьи в целом. В массовой статистике такого рода инстинктивно обусловленный близорукий диктат в отношении мужчин, обеспечивающих жизнь семьи, но в то же время и невольников половых инстинктов, подчиняющих их женщине, выливается в безоглядно-беззаботное обгладывание живой планеты на протяжении многих веков. В итоге глобальный биосферно-экологический кризис, порожденный западной региональной цивилизацией скрытного матриархата, обгладавший всю планету, исходя из сиюминутного агрессивного вожделения одних самок превзойти потребительстве других самок, трудами подневольных им через инстинкты самцов. И подчиненность поведения именно женщины, животным инстинктам конкуренции, за лучшее место в среде обитания, не знает ни меры самоограничения, ни благодарности. Воротись, поклонись о рыбке. Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской, Чтобы жить мне в океане море, Чтоб служила мне рыбка золотая И была у меня на посылках. Это тоже не выдумано Пушкиным, А взято из жизни, Подобно многим сюжетам сказок Про старуху и старика, Через инстинктивные связи, Раздавленного женским слепым деспотизмом, Которые, когда одиноки, А когда им сопутствуют в их жизни дети – золушка, Морозка, сестрица Алёнушка и братец Иванушка и многие другие. Персонажи мужчины с такими слепыми в отношении будущего характерами просто не выпирают и не запоминаются во всем обилии персонажей сказок, выражающих многовековые обобщения народами статистики своего жизненного опыта. Здесь описаны господствующие на протяжении веков и тысячелетий, если не во всем мире, то в библейской цивилизации, Запад и частично Россия. Психологические особенности статистики мужского и женского поведения, а также указано на обусловленность ими многих особенностей многовекового делания политики и бизнеса и как следствие нынешнего состояния человечества.